«Шамбала, постарайся отвлечь его еще ненадолго!» «Легко сказать! Ты его видел вообще?» «Яль! Сон!» выругался Шамбала, едва избежав очередной атаки. Он изучал кунг-фу в реальной жизни, и натренированная скорость движения и реакции выделила его среди других игроков. Но Арк решил не испытывать Шамбалу лишний раз, и быстро, найдя плод, находившийся на удобной траектории, использовал на него ответный удар. Тяжелый орех не оторвался от Лиана, державший его, но начал раскачиваться на ней. Вигурима разгадал намерение Арка, но его руки в этот момент были погружены в землю, и ему лишь оставалось бешено вращать глазами. Арк продолжил раскачивать орех ответными ударами, и после очередного толчка тот с огромной силой и оглушительным треском ударил монстра в бок. Вигурима, схватившись за живот, взревел и пошатнувшись, сделал пару шагов назад, после чего внезапно повалился на землю. «Гады проклятые!» Несмотря на колоссальный урон, кора Вигурима продолжал регенерировать. «Даже это ему нипочём!» Отрешенно наблюдая за заживлением нанесенных босса повреждений, Арк, тем не менее, кое-что заметил. Когда Вигурима закашлялся, лишь на секунду, но в его глотке кое-что показалось. Это была сфера величины с арбуз, и Арка уже доводилось видеть нечто подобное. «Это ядро Юзурии!» Теперь все встало на свои места. Вигурима проглотил ядро мирового древа, которое обладало силой управлять растительностью, и теперь умение и Юзури перешли к Вигуриме. Вероятно, именно поэтому тело вожденных куджуков оказалось покрыто корой. Однако из-за сильного удара он чуть было не выплюнул ядро. Ага, вот почему он заговорил о том, что мы явились сюда с целью украсть ядро Юзури. Так вот в чем было дело. Ну что ж, давайте его украдем. Шамбала, Ларета, плоды! Атакуйте его с помощью плодов! Как только нужная тактика была подобрана, бой со всяким боссом превращался в сущее удовольствие. К тому же победа сулила изрядное количество опыта и ценных предметов. Арк снова применил ответный удар на орех, висевший неподалеку от Вигуримы. Шамбала использовал на другой плод способность, толкавшую его вперёд. Элорета с Розаком для этих же целей применили удар щитом. Вигурима пытался быстро укрыться за барьером из деревьев, но это его не спасло. Получив удар тремя орехами одновременно, он сотрясся. А после ударов в область живота дюжины орехов, он присел и его стошнило. А Что? Нет!» Сфера показалась из его рта. Увидев это, Арк прокричал. "Разак, Трансформация!» «Клац, клац, клац!» Разак мгновенно превратился в меч-пилу, и, воспользовавшись его способностью превращаться в кнут, Арк выхватил Сферу прямо изо рта босса. «Что упало, то пропало!» Когда Сфера наконец оказалась в руках Арка, Перед ним возникло информационное окно. Сердце Юзурии. Это сердце Юзурии, мирового древа, сохраняющего баланс Сеутандаля. Жизнь покинула предыдущую оболочку Юзурии, но ее сущность содержится в этой сфере, использовав которую при определенных условиях вы сможете возродить мировое древо. Как и предполагалось, загадочная сфера оказалась сердцем Юзурии. «Нет! Моя! Моя Юзурия! Моя Юзурия!» Потеряв сферу, Вигурима запрокинул голову назад и сдал истошный вопль. Его тело окуталось синим дымом, и покрывавший его кора начала отпадать. То, что оказалось под ней, оказалось похожим на кальпе. Командир на Куджуков, которого Арк не так давно одолел в деревне в долине, также после трансформации уровень Вигурима понизился с 600 до 350. -го. Так вот какой ты на самом деле? Да как ты? Отдай! Моё! Не неси чушь. Ларета! Комплект из трех наступательных бафов! Да! Великая душа воина, дух героя, концентрация воина, дыхание шторма! У нас совсем не осталось времени. Забудьте о защите и сосредоточьтесь на атаках! Битва с боссом началась 8 минут назад, поэтому в запосте у группы оставалось всего 2 минуты. Пусть уровень монстра значительно понизился, но он все еще представлял собой умеренную угрозу. Все трое сконцентрировались на максимальном уроне, игнорируя защиту. Благодаря восстановительной магии ларетты здоровье группы держалось на отметке сто процентов. Арк, Шамбалу и Лариетта принялись осыпать Вигуриму своими наиболее разрушительными способностями. Тот даже не мог найти окна для контратаки и, прячась за своим щитом, подобно черепахе вопил. «Помогите! Стража! Стража!» «Какая еще стража? Не говорите мне, что внутри дерева спрятались еще на куджуке!» Арк резко обернулся, глядаваясь вокруг. Но все было спокойно. И к чему это? Он блефовал? Хмыкнув, Арк снова принялся избивать босса с помощью Клинка Тьмы. В процессе избиения внезапно возникло яркое свечение, которое сопроводило информационное окно. Зарегистрировано новое взаимодействие между членами группы. Когда используемые вами классовые навыки взаимодействуют на 70% с используемыми навыками остальных членов группы, то появляется шанс изучения особой групповой атаки. Текущий рейтинг взаимодействия Аркал, Ретты и Шамбала составляет 83%. К тому же все члены группы используют специфические классовые навыки, благодаря чему было зарегистрировано новое взаимодействие. Шанс срабатывания эффекта новой групповой атаки составляет 5% при каждом удачном взаимодействии. Взаимодействие не засчитывается, если один из трех игроков не успеет применить нужную способность в чётко определённый временной промежуток. Доступно новое взаимодействие Гнев Богов. Темный Клинок. «Атрибут тьма», «Меч-торпеда», «Атрибут молния», «Большой крест», «Атрибут святой». «Успешные взаимодействия», «Пятипроцентный шанс нанести 500% дополнительного урона каждому из навыков». «О, что это тут у нас?» — Аркутивлённо перечитал информацию. Однако пока все изучали содержимое окна, свечение вокруг них уже начало мерцать. «Не уверен, что все правильно понял, но разбираться некогда. Это наш шанс! Тёмный клинок!» Арк применил способность, оружие из его рук исчезло, а над головой в вигурима возник огромный черный меч. Шамбала быстро сообразив, что к чему поспешил использовать меч-торпеду, его кинжал также исчез, вызвав электрические вспышки вокруг черного меча. Навыки складывались друг с другом, и урон от них тоже. Черт, не стоило ждать, что она вовремя сориентируется. Арк беспокойно посмотрел на Лориэтту. Большой крест! Однако ему не следовало сомневаться в девушке, которая вовремя применила Большой Крест, будто уже не раз участвовала в подобном групповом взаимодействии, искры, до этого хаотически кружившиеся вокруг черного Меча, сформировались в Крест, который с шумом пустился на голову Вигурима. Грохот был слышен далеко за пределами Мирового Древа, а это точно. Каждый из навыков нанес 500% дополнительного урона. Поэтому оставшиеся 30% здоровья Вигурима буквально испарились, и они одолели босса за минуту до истечения времени. «Ваш уровень повысился, ваш уровень повысился!» Все трое подняли по два уровня. «У нас получилось! Вот она, сила командной работы!» Девушка на радостях принялась прыгать. «Лориэта!» Недоумевающе посмотрев на нее, Арк спросил. «Тебе доводилось раньше проворачивать подобное?» «Конечно! Я постоянно охотилась в группах!» Когда игроки выше сотого уровня охотятся вместе, то время от времени им предоставляется возможность для взаимодействия. И так как Ларетта не раз и не два принимала участие в групповой охоте, то и с механикой такого сотрудничества она была прекрасно знакома, в отличие от Арка, предпочитавшего охотиться в одиночку. Тот, если и кооперировался с кем-нибудь, то в основном это были реабилитанты или другие NPC, с которыми групповое взаимодействие невозможно. Нужно будет расспросить ее поподробней. Но такого огромного урона в результате взаимодействия мне ещё видеть не доводилось. В основном это происходит при участии пяти игроков, И бонусный урон едва достигал 200-300%. Да и выглядело это не так эффектно. галарея не уставала восхищаться мощью гнева богов. Но удивляться здесь было нечему, ведь каждый из членов группы являлся представителем геройского класса. Обычные классы не шли ни в какое сравнение со специализациями игроков в прошлом сражавшихся против Темного властелина. Секундочку. Арка смотрел поле битвы и поднял предмет, оставшийся от фигурима. Стальной щит ненависти отчаяния, магический. Ти брони, стальной щит. Защита 160 30, прочность 55 и 100, вес 70. Ограничение: уровень 200 воинский класс. Стальной щит фигуримы Вождена Куджуков, который был лучшим офицером клана. Ему выпала честь поглотить сердце Юзурии, однако его потеря наполнила фигурима ненавистью отчаянием. Поэтому погибнув в этот момент, его последние пережитые эмоции впитали щит и придали ему особую способность. Сила плюс 10, выносливость плюс 10, защита плюс 30. Особая способность. Вам доступна жажда жизни, активировав которую вы можете в критической ситуации обратить силу своей ненависти в дополнительную защиту. Показатель защиты увеличится на 50% в течение 20 минут. Недоступно для персонажей без характеристики ненависть. Время перезарядки 1 час. Что? Это все? Нахмурился Арк, читая описание предмета. Расправиться с боссом им удалось довольно легко, стоило только найти нужный метод, но все же это был монстр шестисотого уровня, и в награду за это им достался один магический щит, да к тому же бесполезный для персонажей, не имеющий характеристику ненависть, которой никто в здравом уме пользоваться не станет. Это шутка такая. Добыча из монстра не стоит двух миллионов вон, и за его убийство мы получили всего по два уровня. Впрочем, он же сменил форму под конец битвы. Верно. Изначально Вигурима являлся боссом шестисотого уровня, но, срягнув сферу, сбросил чуть ли не половину уровней, что и стало причиной столь несущественной награды. Черт! Будь у нас в запасе больше времени, мы бы нашли другой путь. Арк со вздохом подобрал щит. Он уже обсудил систему раздела добычи с Лоретой, а Шамбалу подобные мелочи не интересовали в принципе, так что Арк не раздумывая присвоил предмет себе, но, несмотря на малую находку, он все же был рад близкому окончанию миссии. Что ж. Для выполнения квестамагары и легендарного задания осталось лишь возродить само древо. Пытаясь снять колотившееся сердце, Арк подошел к батону в центре комнаты, однако кое-что заставило его встрогнуть и остановиться на полпути.